Послесловие. Вот вы и перевернули последнюю страничку моего романа. Я, как и прежде, с особым трепетом заглядываю в свой почтовый ящик в ожидании ваших писем. Вы не представляете, как же много они для меня значат. Я предлагаю вам свою дружбу и обещаю, что не оставлю без внимания ни одно письмо. В первую очередь я отвечаю на те послания, которые вы разрешаете опубликовать. Я очень ограничена во времени и слишком загружена. Если вы не хотите, чтобы ваше письмо было напечатано, то дайте мне знать. Я ничего не сделаю против вашей воли. С вашего согласия я могу поменять имя и город, чтобы не доставить вам неприятностей. Я люблю получать письма и стараюсь воспринимать ваши проблемы как свои личные. Мне хочется разделить с вами боль и сделать вашу жизнь красивее, лучше и стабильнее. Я не отрицаю, что пишу в основном для женской аудитории, поэтому мне вдвойне приятно, что меня читают мужчины. Ведь это действительно здорово – побывать за кулисами женской жизни, разузнать, о чем они думают, как себя ведут в той или иной ситуации. В последнее время приходят довольно много писем от мужчин, и это не может не радовать. Пишите мне о ваших переживаниях. Что у вас на душе, что волнует, что ждете от жизни? «Если вы не можете разобраться в какой-то ситуации, то давайте разберемся вместе. Мне хочется, чтобы наше общение творило настоящие чудеса и придавало вам уверенности в себе, которой нам зачастую не хватает. Я не могу не согласиться с утверждением, что жизнь — нелегкая штука. Порой даже близкие люди не понимают друг друга». Конфликты вспыхивают буквально на пустом месте. Люди испытывают непонятную отчужденность. У нас уже давно нарушены духовные контакты. Но мне приятно осознавать, что, несмотря на все это, нас все же объединяет мое творчество. Я благодарна вам за то, что вы не опускаетесь до уровня маститых, неудовлетворенных критиков. Не ищите изъяны в текстах. и не рассуждаете о высокой литературе, а просто живете жизнью моих героев и получаете от этого настоящее удовольствие. Никто не сможет упрекнуть меня в фальши или неискренности, потому что каждую строчку романа я пропускаю через свою душу. Я очень хочу, чтобы мои книги помогали вам найти ключ к пониманию собственных проблем. и принесли в ваш дом душевную теплоту. Я всегда буду рада вас выслушать как автор, юрист, психолог и просто обыкновенная женщина. Вы можете задавать вопросы, на которые я обязательно отвечу в конце своих романов. Рассказывайте мне свои истории. Делитесь наболевшими проблемами и семейными радостями. «Милые мои, дорогие, если вы потеряли любовь, знайте, вы обязательно найдете ее снова. Вас обманули не мечты, вы просто ошиблись в выборе. Я хочу, чтобы никто и никогда не терял уверенность в себе, в своих силах и верил в собственную неотразимость. На моем столе, как всегда, лежат ваши письма». В них разные судьбы, проблемы, победы и поражения. С фотографий на меня смотрят улыбчивые и задумчивые, а иногда и усталые лица. Я бесконечно благодарна вам, что вы доверяете мне свои сокровенные тайны и личные переживания. Вашу боль я пропускаю через свое сердце и переживаю за вас, как за своих самых дорогих и близких людей. А по-другому просто не может быть. Ведь за годы нашего общения мы стали настолько близки, что почувствовали настоящую симпатию. Ваше послание — это моя жизнь, мой мир. Дорогие, родные, и любимые, как бы ни играла с нами злодейка судьба, надо помнить, что впереди у нас целая жизнь». И не важно, сколько лет отпущено Господом Богом. Самое хорошее еще впереди. Многие мечтают о человеке, на которого можно было бы опереться в трудную минуту. Но подсознательно понимают, что в этой жизни нужно рассчитывать только на себя. Не отчаивайтесь. Ведь даже в самом плохом можно всегда найти что-то хорошее. Если у вас идет черная полоса, то нужно просто набраться сил, терпения и ее переждать. Трудности и лишения даются нам для того, чтобы пробудить нас к новой жизни. Давайте улыбаться этому миру, и, уверяю вас, мир улыбнется вам. Мне хочется поделиться с вами некоторыми секретами и маленькими открытиями, которые пришли ко мне с жизненным опытом. Хочется помочь вам быть счастливыми. Это искусство. Им нужно овладеть. Если получилось у меня, значит, вы тоже сможете стать счастливыми, свободными, независимыми от общественного мнения и навязанных стереотипов. Наша женская ошибка состоит в том, что мы забываем, что наше счастье находится у нас в душе. Поэтому ответственность за свою судьбу мы должны нести сами, а не перекладывать ее на плечи близких людей. Будьте счастливы и любимы. Пишите мне письма по адресу 129 085. Москва Абонентский ящик 30. Любящий вас автор. Юлия Шилова